Приложение А. Краткий очерк трансформационной грамматики. В данном приложении мы хотели бы в общих чертах представить вам структуру языковых систем человека. Наше описание основано на формальной теории языка, известной как трансформационная грамматика, и содержит лишь самое общее положение этой теории. Целью создания трансформационной грамматики было эксплицитное описание определенных закономерностей, повторяющихся паттернов, языковых систем. Будучи человеческими существами, все мы обладаем устойчивыми, интуитивными представлениями относительно структуры нашего родного языка и относительно его трансформационной грамматики, в смысле формального представления этих представлений. Например, все, для кого английский язык родной, согласятся, что последовательность слов А: Ханс mother called Sigmund up, мать Ганса вызвала Зигмунда к себе домой, представляет собой предложение, а последовательность слов Б: Called mother Sigmund Hans up, вызвал мать Зигмунд Ганс к себе домой предложением не является. Более того, интуиция подсказывает вам, что между словами Ганс и мать существует какое-то отношение, которого нет между словами мать и вызвала. Далее, рассматривая предложение В Ханс Маза called up Сигмунд, мать Ганса вызвала к себе домой Зигмунда, носитель английского языка почувствует что оно особым образом связано с предложением «а». Он скажет, что в этом предложении говорится о том же, что оно имеет то же значение. Наконец, носитель языка, прочитав предложение «г» «Murdering persons can be dangerous» «Убивать крестьян может быть опасно», «Убивающие крестьяне могут быть опасны» отнесет его к особому множеству предложений, а именно к множеству неоднозначных предложений английского языка. Эти различные классы интуитивных представлений, которыми мы с вами обладаем в качестве носителей естественного языка, можно описать так. Первый. Интуитивные представления, которые позволяют мне выносить устойчивые и непротиворечивые суждения о том, какие именно последовательности слов представляют собой предложения, то есть правильные последовательности данного языка. В этом случае можно говорить о правильности. Второй. Интуитивные представления, которые позволяют мне последовательно выносить суждения о том, какие слова в предложении, объединяясь, образуют единицу более высокого уровня или составляющую. В этом случае принято говорить о структуре составляющих. Третий. Интуитивные представления, которые позволяют мне последовательно выносить суждения о том, какие предложения связаны определенными логико-семантическими отношениями. В связи с отношениями, предполагающими ответ на вопрос, какие предложения, обладающие различной структурой и формой, имеют одно и то же значение, мы будем говорить о синонимии а в связи с отношениями, предполагающими ответ на вопрос, какие предложения имеют более одного значения, мы будем говорить о неоднозначности. Грамматика естественного языка должна описывать все три класса вышеуказанных интуитивных представлений. Центральным предметом, подлежащим системному описанию в трансформационной грамматике, являются интуитивные представления которыми носители языка, вроде нас с вами, обладают относительно структуры родного языка. Говоря о последовательном вынесении решений, мы имеем в виду, во-первых, то, что увидев одно и то же предложение в различные моменты времени, мы выскажем о структуре этого предложения одинаковые интуитивные представления, и, во-вторых, то, что интуитивные представления других носителей данного языка о структуре того же самого предложения совпадут с нашими собственными поведение которое демонстрируем мы как носители языка подчиняется правилам это значит что хотя мы не всегда осознаем и не всегда можем четко назвать причины исходя из которых выносим интуитивные суждения касающиеся структуры родного языка тем не менее наше поведение можно описать с помощью некоторого множества явно сформулированных правил. Формулируя в явном виде эти системы правил, лингвисты создают грамматики различных языков. Один из вопросов, ответ на который определяют такие системы правил, это вопрос о том, какие последовательности слов в данном языке являются правильными то есть представляют собой предложения. Таким образом, первый вопрос – это вопрос о принадлежности определенному множеству. Далее в аудиокниге мы проводим различия между компонентами системы и механикой компонентов этой системы. Ни основные компоненты, ни сама система не связаны с обращением к понятиям, представляющим особые сложности для понимания. Мы хотим предостеречь слушателя, чтобы он не увяз в подробностях механики системы и, стремясь помочь ему избежать этой опасности, рассматриваем эти вопросы отдельно от вопросов, относящихся к собственной системе. С разделом «Правильность и структура составляющих» вы можете ознакомиться в приложении 9 к аудиокниге. С разделом «Формальные системы» Вы можете ознакомиться в приложении 10 к аудиокниге. С разделом «Механизмы принадлежности к множеству и вопросы структуры составляющих» Вы можете ознакомиться в приложении 11 к аудиокниге. С разделом «Синонимия» Вы можете ознакомиться в приложении 12 к аудиокниге. С разделом «Трансформационный компонент механизмы трансформационных компонентов» вы можете ознакомиться в приложении 13 к аудиокниге. С разделом «Полная модель» вы можете ознакомиться в приложении 14 к аудиокниге. Приложение «Б» – особенности синтаксических контекстов, позволяющих выявить пресуппозиции естественного языка. Представляя материал данного приложения, мы хотели указать слушателю на всю обширность, и сложность явления при в естественном языке. Кроме того, приводя список некоторых наиболее распространенных синтаксических контекстов, в которых встречаются при мы хотели дать возможность поупражняться в их выявлении тем, кто стремится усовершенствовать собственные интуиции в распознавании при субпозиции. Приводимый список синтаксических контекстов не является исчерпывающим. Кроме того, мы не ставили себе целью дать изложение каких-либо теорий, предложенных лингвистами, логиками, семантиками и философами с целью объяснения пресуппозиций. Наши цели более прагматичны. В настоящее время исследование пресуппозиций находится в центре внимания ряда лингвистов, принадлежащих к направлению генеративной семантики. Составляет данный список синтаксических контекстов, мы в основном опирались на работы Лаури Картунена. Простые пресуппозиции Под простыми пресуппозициями мы понимаем такие синтаксические контексты, в которых для того, чтобы анализируемое предложение имело смысл, то есть было истинным или ложным, необходимо существование некоторого лица, предмета, явления. А. Собственные имена. Джордж Смит рано ушел домой. Следовательно, существует некто по имени Джордж Смит, где «следовательно» указывает на пресуппозицию. Б. Место Он, она, они, его, ее. Я видел, как он уходил. Следовательно, Существует некая особь мужского пола, то есть он. В. определенное описание. Мне понравилась женщина с серебряными серьгами. Следовательно, существует некая женщина с серебряными серьгами. Г. Родовые именные словосочетания. Именные аргументы, указывающие на целый класс объектов. Если у вомботов нет деревьев, на которые они могли бы залезать, они грустят. следовательно существуют вомбаты. д некоторые кванторы все каждый любой, некоторые многие немногие никто. Если некоторые драконы обнаружат себя, я ухожу следовательно Существуют драконы. Сложные пресуппозиции Под сложными пресуппозициями мы понимаем случаи, в которых предполагается нечто большее, чем простое существование какого-либо элемента. А. Относительные придаточные предложения. Сложные именные аргументы, в которых после имени идет словосочетание, начинающиеся с «кто?», «который?», «что?». Женщины, которые разговаривали с вами, ушли из магазина. Следовательно, несколько женщин с вами разговаривали. Б. Предаточные предложения времени. Предаточные предложения, которые можно идентифицировать по ключевым словам «до», «после», «во время», «в течение», С тех пор как, когда, в то время как. Если судья была дома, когда я остановился около ее дома, она не открыла дверь. Следовательно, я остановился около дома судьи. В. Предложение с разделенной конструкцией. Предложение, начинающееся с выражения «это» плюс именной аргумент. Это сильный порыв ветра разбил окно. Следовательно, что-то разбило окно. Г. Предложение с псевдоразделенной конструкцией. Полная форма таких предложений. Что? Предложение. Запятая так это предложение. Что Шерон надеялась сделать, так это произвести хорошее впечатление следовательно шерон надеялась что то сделать д предложение с интонационным выделением выделение тоном голоса если маргарет обратилась в полицию нам всем конец следовательно маргарет обратилась куда то е сложные прилагательные новый Старый, прежний, нынешний, предыдущий. Если Фреда надел свое новое кольцо, я этого не перенесу. Следовательно, у Фреда было или есть старое кольцо. Ж. Порядковые, числительные. Первый, второй, третий, четвертый, следующий, другой. Если вы сможете отыскать в этом письме Третью улику я испеку вам торт. Следовательно, две улики уже найдены. З. Прилагательные в сравнительной степени. Если вы знаете лучших наездниц, чем Сью, скажите мне, кто они такие. Следовательно, Сью знает как минимум одну наездницу. Или если вы знаете лучших наездниц, чем Сью, скажите мне то они такие. Следовательно, сью наездница. И. Сравнение «такой же как». Такое же определение, как многоточие. Если ее дочь такая же веселая, как ее муж, мы хорошо проведем время. Следовательно, ее муж веселый. К. Ключевые слова. Указывающее на повторные действия. Использование наречий «также», «снова», «опять» и так далее. Если она скажет мне это снова, я ее поцелую. Следовательно, она уже говорила мне это раньше. L. Глаголы, указывающие на повторные действия. Использование глаголов с приставкой «пере» переписать, переделать, переставить, перенести и так далее. Я хочу попросить его переделать эту работу. Следовательно, он уже сделал эту работу. М. Определители. Только даже за исключением просто. Только Эми видела того, кто ограбил банк. Следовательно, Эми видела того, то ограбил банк. Н. Глаголы изменения места. Идти, покидать, пребывать, входить, уходить. Если Сэм ушел из дома, он потерялся. Следовательно, Сэм был дома. О. Глаголы и наречия изменения времени. Начинать, кончать, останавливаться, продолжать, уже, только что. Все еще больше. Держу пари, что Гэри будет продолжать улыбаться. Следовательно, Гэри улыбался. П. Глаголы изменения состояния. Изменяться, переходить, становиться, превращаться. Если Мэй станет хиппи, я удивлюсь. Следовательно, в настоящее время Мэй не хиппи. Р. Каузативные глаголы и наречия. Странно осознавать, знать, понимать, сожалеть. Странно, что она позвонила Максине ночью. Следовательно, она позвонила Максине ночью. С. Комментирующие прилагательные и наречия. К счастью... Удачный – удачно. Отличный – отлично. Плохой – плохо. Печальный – печально. Замечательный – замечательно. Замечательно, что вы понимаете чувства вашей собаки. Следовательно, вы понимаете чувства вашей собаки. Т. Противоположные условные предложения. Использование глаголов в сослагательном наклонении. Если бы ты слушал что тебе говорили я и твой отец, ты никогда не попал бы в такое глупое положение. Следовательно, ты не слушал, что тебе говорили я и твой отец. У. Противоположное ожиданием «если». Если ты вдруг захочешь поговорить со мной, приходи на городскую свалку. Следовательно... Я не ожидаю, что ты захочешь поговорить со мной. Ф. Выборочные ограничения. Если мой научный руководитель беременна, я буду разочарован. Следовательно, мой научный руководитель женщина. Ха. Вопросы. Кто съел пирожное? Следовательно, кто-то съел пирожное. Я Хочу знать, кто съел пирожные. Следовательно, кто-то съел пирожные. С. Отрицательные вопросы. Ты не хочешь поговорить со мной? Следовательно, я думаю, что ты хочешь поговорить со мной. Ч. Риторические вопросы. Кого волнует, как ты будешь одета? Следовательно, никого не волнует, как ты будешь одета. «Ша?» – паразитное «не». «Я хочу знать, не жульничал ли ты?» «Следовательно, я думаю, что ты жульничал».